Глава двадцать девятая. Айи. Сасун позвонил мне в кабинет. «Дорогая, я не видел у вас целую вечность. Как поживаете?» Мне было приятно слышать его голос. Он звонил мне несколько раз с тех пор, как мой клуб стал популярным, и каждый раз, пока мы разговаривали, я вздрагивала от возможности, что он снова упомянет фотографии обнажённой натуры. Недавно Синмэй рассказал несколько интересных историй о Сасуне японские офицеры из Великой Восточно-Азиатской сферы взаимного процветания, новой организации, созданной японским правительством в попытке установить свою огромную экономическую мощь, предложил Сасону совместное деловое предприятие, но тот отказался. Более того, Сасон, которому не нравились завоеватели моего города, язвительно отозвался о них. Это вызвало упрёки со стороны его коллег-бизнесменов, которые считали, что дружеские отношения с японцами – пойдут на пользу поселению». Но он не отступил и продолжил свою враждебную критику, тем самым разозлив японцев, и те арестовали двух его доверенных людей. «Как приятно снова вас услышать, сэр Сасун», – ответила я. «Действительно прошла целая вечность. Спасибо благосклонности богов за телефон. Надеюсь, вы не сильно по мне скучали. Вы же знаете, я бы позвонила вам, если бы не была так сильно занята делами в клубе. В его вежливом голосе звучала улыбка. «Дорогая, вы настолько заняты, что уводите посетителей у Кира. Вы в курсе? Ваш фортепианный страйт уже несколько месяцев является сенсацией. Как долго это продлится?» «Боюсь, что все уже закончилось. Вы разве не слышали? Мой пианист больше здесь не работает. Я жаждала снова увидеть Эрнеста, раствориться в блаженстве его объятий и забытия Ямазаки». «Что ж, вы должны рассказать мне об этом. Может, вы не отказались бы выпить немного вина и поужинать в Катейрум?» Он добавил, что у него есть икра, фуагра из Перегора, персидские инжиры, калифорнийские персики. Я ему не поверила. В последнее время мы все испытывали нехватку дорогих товаров и свежих фруктов, поскольку японцы запретили ввозить в порт многие импортные товары. Это любезное приглашение, сэр Сасун, Я бы не отказалась от угощения. С радостью позвоню вам, чтобы договориться о дне. Обещаете? Разве я когда-нибудь обманывала? Дорогая, я как всегда абсолютно верю в вас. А теперь я слышал, что в вашем клубе возникли проблемы с японским чиновником. Я не знаю подробностей, но это ужасно, что эти японцы угрожают захватить ваш бизнес. Полагаю, вы сильно расстроены? Но я уверен, что вы знаете, как с этим справиться. Слухи быстро распространились. Честно говоря, сэр Сасун, я еще не решила, что делать. У меня есть легкое решение. Выходите за меня замуж. Худшего времени и придумать нельзя было. Мне очень жаль, сэр Сасун. Я не в настроении для шуток. Я надеюсь, вы понимаете. Я не шучу, дорогая. Выйдя за меня замуж, «Вы будете под моей защитой, и ваш ночной клуб станет совместным предприятием Великобритании и Китая, защищенным законом Шанхайского муниципального совета. Японцы не смогут вас тронуть». Сасун был прав, но он не знал о Эрнесте. «Боюсь, все не так просто. Тогда отдайте свой клуб японцам. Откажитесь от него. Он не стоит того, чтобы умереть за него. Если вы выйдете за меня замуж, В вашем распоряжении будет вся моя собственность в Шанхае. Все мое имущество. Отель, многоквартирные дома, транспортная компания, киносеатры, подром Все. Его голос был деловым, подтверждая, что он серьезно относился к своему предложению, но это просто невозможно. Сасун, любитель женщин, просто не мог сделать мне предложение. Кровь бросилась мне в голову. Как я уже говорила, сэр Сасун, «Возможно, вы расскажете мне свою шутку в другой раз». Он вздохнул. «Неужели я произвел на вас впечатление несерьезного человека, дорогая? В последнее время я много думал об этом. Мне 60 лет. Когда достигаешь этого возраста, мало что имеет значение. Я бы хотел жениться на вас». Он действительно хотел, чтобы я стала его женой. И он поделился бы со мной своим богатством, своей половиной Шанхая. Даже в своих самых смелых мечтах я не могла себе такого представить. Мои руки дрожали. Дорогая, я помолвлена. Вы ведь слышали о моем женихе? Вы не любите его. Между вами нет никакой юридической ответственности. На вас не подадут в суд, если вы передумаете. Кроме того, как только вы станете моей женой, то сможете поехать в любой город, какой пожелаете. Нью-Йорк, Сан-Франциско. «Если вы хотите избежать встречи с ним, я ручаюсь, что устрою это». Мне стало трудно дышать. Я прикрыла рот, слишком потрясённая, чтобы говорить. Наконец я сказала. «Но... но я не понимаю. Почему я? Почему именно сейчас?» «Я давно восхищаюсь вами, дорогая. Вы же знаете об этом. У вас превосходная деловая хватка. Вам нужна площадка побольше» и мое состояние и владение предоставят вам это. Кто знает, может, статься, вы даже построите мне еще одну империю. Вы молоды и красивы, мне нравится ваше общество. Что скажете, дорогая?» «Я... я должна подумать об этом». «Обещаю, я вам скоро перезвоню», – заикаясь, ответила я. У меня голова шла кругом. Это был легкий путь. «Заманчивое предложение, которое стоило того, чтобы вызвать на себя гнев Чанга и моей семьи. Я бы никогда не смогла достигнуть уровня богатства Сасуна самостоятельно, не в этой жизни». И из того, что он сказал, он был рад передать мне бразды правления своей империи, и все его капиталы были бы у меня под рукой. Он был высокомерным человеком, любителем женщин иностранцем, но также щедрым и честным конкурентом». Но между нами не было никакой влюбленности. Однако, если можно было стать такой же богатой, как Сасун и владеть половиной Шанхая, стоило ли считать отсутствие чувств помехой? Однако Сасун ошибался в одном. Этот брак не стал бы решением проблемы, связанной с угрозой Ямазаки. Это было спасение для меня, но не для Эрнеста. Ямазаки все равно продолжил бы разыскивать его». А возможно, это было осложнением, а вовсе не спасением, потому что Браксасу нам означал, что мне пришлось бы отпустить Эрнеста. Но это предложение, богатство, сама идея стать самой богатой женщиной в Азии.